Тени над Екатериной. Петр не оставлял своих привычек владельца гарема и после вторичной официальной женитьбы на Екатерины. Екатерина, видимо, из-за своего низкого происхождения не упрекала Петра в изменах. Одним из исключений стала дружба царя с прачкой из Нарвы. Когда Екатерине показалось, что дело зашло чересчур далеко, она взяла прачку в свой дворовый штат. Пётр увидев ее при Екатерине, удивился, но ничего не сказал. А Екатерина объяснила, «Я нашла ее столь приятной, что взяла в свой двор». С того времени пётр перестал интересоваться нарской прачкой. В свете Екатерины были как русские, так и немецкие, эстонские и польские камерфрейлины. С некоторыми из них пётр заводил амуры. Во время пребывания русской государевой щиты в Берлине Один из прусских вельмож выразил удивление, что в свете Екатерины было много молодых женщин с роскошно одетыми детьми на руках. На вопрос «Чей ребенок?» фрейлины, низко клайняясь, отвечали «Царе казал честь». Все это не мешало Екатеринушке оставаться самой нужной царю-женщиной. Дело приняло более серьезный оборот, когда от Петра забеременела дочь молдавского господаря Кантемира. Ходили слухи, что если она родит царю сына, то царь отошлет прочь свою лифлянскую служанку. Однако и эта опасность миновала, поскольку молдавская принцесса родила мертвого ребенка. Тягостным испытанием для Петра и Екатерины стал 1724 год, когда царь заразился от очередной метрессы сифилисом и заразил им Екатерину. Виновную наказали плетьми, но это не помогло пострадавшим. Врач, получивший задание лечить монарха, сказал о пациенте. В нем тысячи демонов в похоти. Сам же Петр объяснял свою сексуальную гиперактивность следующим образом. «Ради телесной крепости и горячности крови». Осенью 1724 года в Петербурге разыгралась драма, которая грозила разрушить все завоеванные Екатериной позиции. Государю донесли, что дружба императрицы с красавцем камергером Велимом Монсом вышла за рамки приличия. Монс был братом давней фаворитки царя Анны Монс. Именно чары Анны Монс погасили последние остатки привязанности Петра к его первой законной жене Евдокии, сосланный затем в монастырь. 20 ноября Вилли Монс был арестован. Виновным он себя не признал. Быть может, причиной тому была галантность. Он не хотел компрометировать императрицу. Впоследствии предполагали также, что он знал, что во имя старой дружбы все другие грехи могут быть прощены. но только не наставленная царю рога. Велиму Монсу ставили в вину злопотребление расположением императрицы, выражавшееся в том, что Монс за взятки передавал Екатерине челобитное, ответы на которые должен был бы давать сам государь. Людей, которые добивались своих целей и плели интриги, втягивая в них Екатерину, было достаточно. Суд признал Монса виновным. 29 ноября Монса повели на эшафот. Перед этим его посетил Петр I, чтобы выразить сожаление в связи с предстоящим расставанием. Царь оправдал метафору, которую однажды полушутя употребила в своем письме царю Екатерина, назвав его коронованным топором. Монс достойно принял смерть. Когда Петр повез Екатерину смотреть труп, Казненного она ничем не выдала своих чувств. Тогда пётр приказал поместить голову предполагаемого любовника своей жены в стеклянную банку со спиртом, а банку поставил в спальне Екатерины на платяной шкаф. Даже это не вывело Екатерину из равновесия. Царь издал указ, который был разослан всем коллегиям. Исходя из злопотреблений, которые происходили без ведома императрицы, впредь от нее никаких распоряжений и советов не принимать. Профессор истории Юрьевского университета А. Брикнер, книга которого История Петра Великого до сих пор не утратила своей авторитетности и недавно в 2002 году была переиздана, утверждает, что наделавшая много шуму история Екатерина и Монса была раздута злоумышленниками. Как известно, Петру никак не удавалось положить конец традиционным в России взяточничеству, казнократству и коррупциям. Особенно много скандалов было связано с любимцем царя, светлейшим князем Александром Меньшиковым. В 1715 году Губернатор Прибалтики Ингерман Ланди оказался под следствием в связи с поставками казне в 1710-1714 годах продовольствия по завышенным ценам. В дело было замешано генерал-адмирал Ф. Апраксин, канцлер Г. Головкин, Н. Синявин, А. Кикин. Все они были судом наказаны. Меньшикова обязали уплатить в казну 145 тысяч рублей, всю чрезмерную прибыль и штраф. Это не помогло. Вскоре его обвинили в использовании государственных денег на личные расходы, в сумме уже более миллиона рублей. Меньшикову удалось затянуть следствие на 10 лет. После смерти царя все обвинения с него были сняты. По мнению А. Брикнера, лукавые придворные посоветовали Екатерине увеличить свои доходы, принимая сопровождающиеся взятками прошения и обеспечивая их удовлетворение. Это она и в самом деле делала. Что же касается любовной связи с Монсом, то она не подтверждена. Ссоры между державными супругами уже однажды, в 1718 году, привела к смертной казни. Тогда жертвой стал князь Волконский. Екатерина приняла крупную денежную сумму от генерал-губернатора Сибири князя Гагарина, которого обвиняли в масштабном взяточничестве. Екатерина передала деньги расследовавшему это дело Волконскому, чтобы тот замял скандал. Когда Волконского взяли под стражу, старый солдат сказал царю свое оправдание, что он не хотел, отказывая царице, поссорить её с царем. Петр ответил с присущей ему крутостью. «Дурак, нас бы ты не смог поссорить! Я бы только, как следует, проучил женушку, что я и сделаю, но тебя ждет веселица!»